Глава восемнадцатая. Утро началось с суматохой. Лючина без стука просочилась ко мне в комнату, плюхнулась на постель и прокричала. «Вставай, вставай! постелю заправляй!» «Ах ты мелкая мстительница!» «Люч, уйди!» Просипела я глухим голосом и попыталась накрыться одеялом. Не тут-то было. Малявка оказалась настроена решительно и желала повторить собственную вчерашнюю побудку. На мне. «Вставай, Анна!» Папа повезет нас в Греной, точно, Греной. Я совсем забыла, что сегодня у нас день похода по магазинам. Для Лючи это очень важно, поэтому придется вставать. Помоги папе готовить завтрак. Зевнула я, выбираясь из-под теплого одеяла в стылую прохладу осеннего утра. Малявка тут же умчалась, а я села на постели, продолжая зевать. Вечером долго не могла уснуть. Сидела на кровати, нервничала и ждала, что месье Милфорд вот-вот постучит в дверь и попросит сделать ему перевязку. Но он так и не постучал, даже не знаю, какое чувство было сильнее — облегчение или разочарование. Но оказавшись в постели, я еще долгое время прислушивалась к шагам в коридоре, так и уснула, не дождавшись. Вниз спускалась, ощущая уже почти привычное волнение, и это было тем необычнее, что в своей прежней жизни я никогда не испытывала подобного. Раньше присутствие мужчин меня не смущало. Напротив, любое общение было похоже на экзамен. Словно меня пригласили для того, чтобы продемонстрировать навыки, полученные в пансионе, удостоиться скупого кивка дядюшки и вернуться в свою комнату. Так оно и было. Дядя всегда издали наблюдал, как я двигаюсь, танцую, беседую с тем или иным человеком. Я чувствовала его одобрение или неодобрение. Только один мужчина вызвал у меня сильные чувства. Отвращение и страх. Это был мой жених, счастью счастью, состоявшийся. Но месье Милфорд, он был совсем другим. И с ним все было по-другому. Я не понимала, что со мной происходит, и от того терялась. Стол был накрыт в кухне. Ну как накрыт? В центре стояла миска с крупными неровными ломтями хлеба. Рядом с ней блюдо с также покромсом ветчиной и вареными яйцами. Никаких салфеток и столовых приборов. Поморчилась от неудовольствия столь явным пренебрежением к моим урокам. Почему месье Милфорд так упорно не желает принимать пищу, как все цивилизованные люди? Наткнулась на его насмешливый взгляд и сразу вспыхнула. Что за глупости приходили мне в голову по пути сюда? Этот мужлан меня раздражает. Раздражает и только. Вот и вся разница между ним и другими мужчинами. А я уже готова была себе что-то нафантазировать. «Доброе утро». Произнесла таким тоном, чтобы всем грубиянам сразу стало ясно, что ничего доброго я этим утром не вижу. Малявка тут же среагировала, выпрямляя спину. На ее отца мой тон не произвел никакого впечатления. Он потянулся левой рукой за куском хлеба и положил его на стол. Плюхнул сверху ломать ветчины и тут же вгрызся в этот бутерброд. Настоящий варвар. Люча посмотрела на отца, сглотнула слюну, а потом подняла взгляд на меня вопрошающая голодный. «Лючина, помоги мне принести салфетки и приборы». Не поддалась я мольбе. «Я не отдам ее на растерзание этому варвару. Из нее получится настоящая леди, чего бы мне это ни стоило». Мы накрыли стол, поставив тарелку и перед месье Милфордом. Но он проигнорировал наши усилия, продолжая жевать бутерброды прямо со стола. Неужели на какую-то долю секунды я представила, что этот мужчина может мне понравиться? Какая глупость! Лючина отрезала малюсенький кусок ветчины, наколола на вилку и аккуратно положила в рот. А потом с завистью посмотрела на отца, который игнорировал все правила этикета. еще и жмурился от удовольствия. Дождавшись, когда девочка снова сосредоточится на ветчине, месье Милфорд поймал мой взгляд и подмигнул. Я чуть не подавилась от возмущения. Вот ведь мужлан. Впрочем, я была рада, что месье Милфорд так веселится. Значит, ему становится лучше. Перед отъездом Наджил постучался ко мне в комнату. Я сразу поняла, что это он. Лючина просто бы влетела без всякого стука. «Войдите», — предложила, чувствуя, как перехватывает горло. «Что ему нужно?» Он остановился на пороге, и протянул мне небольшую пачку ассигнаций. Даже не зашел внутрь. А я изо всех сил стиснула шляпку, даже не осознавая, что она изомнется. «Вот, возьмите», — предложил он, делая ко мне шаг и снова предлагая купюры. «Здесь деньги, которые вы потратили, и обещанная премия. Вы заслужили. Понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что он мне говорит». «Ну, конечно, деньги». Я бросила шляпку на кровать, подошла к нему и забрала ассигнации. «Спасибо». Вежливо улыбнулась, отходя назад. «Это вам спасибо, мисс Крунс». Наджел смотрел на свои пустые руки и словно впервые их видел. «Вы?» «Вы... нам с вами повезло». «Ну где же вы?» Нетерпеливый голосок разбил затянувшуюся неловкость. Я была благодарна Лючине и ее нетерпеливости, потому что слушать, какая отличная гувернантка им попалась, больше не могла. Присутствие малявки было проще. Я могла отвлекаться на ее расспросы и веселый смех. Все становилось прежним, простым, понятным. На какое-то время. Ровно до того момента, как я встречалась взглядом с месье Милфордом. Тяжелым, темным, осязаемым. Словно Наджил собирался меня съесть. Это было страшно и волнующе, и я запретила себе об этом думать. У меня есть ответственная работа и подопечная, нуждающаяся в моем присмотре и помощи. Вот на этом нужно сосредоточиться. Зверь уже ожидал во дворе. Месье Милфорд при моем появлении пересел на пассажирское сиденье. «Плечо еще болит», — пояснил он, и мне пришлось занять место рядом с ним. Хотя я собиралась сесть сзади с лючиной. Мысленно себя отругала. Я никогда не бегала от проблем. И сейчас прятаться от своего работодателя не собираюсь. Если месье Милфорд позволит себе лишнего, сумею дать отпор. Ведь я приличная девушка. Но здесь он вел себя как истинный джентльмен. Ведь может же, когда захочет. И на меня совсем не обращал внимания. Большую часть пути до города он общался с личиной. Рассказывал о лесе, о том, сколько деревьев приходится на квадратную милю. Что хвойных здесь только треть, остальные лиственные. Сначала я только прислушивалась к интересным фактам, а потом забыла, расслабилась и начала участвовать в разговоре, задавая вопросы и смеясь шутком. Когда мы подъехали к Греной, напряжение уже рассеялось. И с удивлением думала, с чего вообще решила, что мисс Милфорд что-то задумал в отношении меня. Доктор Ивет встретил нашу компанию настороженно. И неудивительно. В прошлые разы мы умудрились создать себе репутацию беспокойных посетителей. Поэтому я ответила месье Ивету и его помощнику, обрадовавшемуся возвращенной шубе, дружелюбной улыбкой, и сообщила, что заедем мы за нашим пациентом через час. Забрала у месье Милфорда вторую за это утро пачку ассигнаций, на этот раз на наряды для его дочери, и снова оседлала звери. Мы с Лучиной отправились на центральную улицу, где нас ждали лучшие модные лавки Греноя. Признаюсь, я совершенно потеряла счет времени». И это исключительно моя вина, что мы обе забыли о месье Милфорде. Сначала нам попала славка детской одежды мадам Леко. Она была не совсем первой на нашем пути, но кто бы запретил не остановиться именно у нее. Нас встретила приятная женщина средних лет. Яркие, явно крашенные волосы были взбиты в пышную прическу. Такие были в моде в столице лет 15 назад. Впрочем, платье на мадам Леко, если это она, было вполне приличное и я решила, что здесь мы можем найти то, что нам нужно. Выбора-то все равно нет. «Здравствуйте, мои дорогие!» Мадам вышла, едва услышав колокольчик. «Добро пожаловать в мою лавку! Меня зовут мадам Лико. Что желает ваша прелестная дочурка? Платье на выход? Для дома? Может быть, пальто? Сумочку?» Лючина растерялась перед таким натиском и спряталась за мою спину. «Здравствуйте, мадам Лико. Это моя подопечная, мисс Милфорд». Любезно улыбнулась я, беря малявку за руку и выводя вперед. Нам нужен полный гардероб. «Мисс Милфорд? По лицу мадам Леко было видно, как сменяются эмоции. Узнавание? Да, это дочь того самого черного колдуна. Гнев, как я могла привести дочь колдуна в ее лавку? Страх, раз привела, значит могу. И, наконец, желание заработать. Дочь колдуна она или нет, но с виду обычная девочка, которой нужен полный гардероб. За такие деньги можно потерпеть и самого колдуна в своей лавке. «Думаю, я смогу вам помочь», — разулыбалась мадам Леко, и я порадовалась тому, что здравый смысл все же победил. Ну или жадность, в нашем случае это было почти одно и то же. Магазинчики мы провели больше двух часов. Малявка была в полном восторге и даже забыла, что нужно чураться посторонней женщины. А мадам Леко уже через полчаса и не вспоминала, что к ней пришла дочь черного колдуна. Они явно пришли друг к другу по вкусу. Лючине не понравилась вся одежда, которую предлагала хозяйка магазина. А мадам Леко подкупал искренний восторг на лице ее новой клиентки. Думаю, наш первый визит станет далеко не последним. Мы приобрели теплое пальто, два платья на выход, несколько домашних. Шали, перчатки, чулки и еще множество вещей совершенно необходимых юных леди. К тому же мадам Леко сообщила, что через неделю ожидает завоз зимних вещей и отложит для мисс Милфорд беличью шубку, шапочку и муфту. Я как раз расплачивалась за наши покупки и ухмылялась, представляя лицо месье Милфорда, когда он услышит потраченную сумму. И это только первый магазин. Как вдруг означенное лицо появилось в проеме двери. И выражение у этого лица было как раз таким, как мне представлялось. Совершенно зверским. «Колдун!» — взвизгнула мадам Лико и с неожиданной прытью сбежала в подсобное помещение, захлопнув за собой дверь. «Папа!» — обрадовалась Лючина, подбегая к отцу и демонстрируя новое платье, серебристо-серое, расшитое по подолу зимним узором и с мехом-воротником. На мой взгляд, совершенно очаровательное. Но месье Милфорд оказался невосприимчив к достижениям столичных модисток. Он посмотрел на меня тем самым тяжелым взглядом, который, видимо, должен был меня напугать, и произнес обвиняющее. «Вы сказали час». «Ой, простите, совсем забыла о времени». «Кстати, месье Милфорд, ваши деньги почти закончились, а лючине еще нужны шляпки, обувь и, разумеется, две-три сумочки». Давно заметила, что шок отлично унимает злость и переключает внимание. «Как закончились?» «На то, что я дал полгорода скупить можно было». «Как видите, на полгорода не хватило». Развела я руками и принялась помогать лечению, которое не получалось застегнуть новое пальто. Из-под полы торчали старые стоптанные сапожки. И я еще повыше приподняла подол, чтобы месье Милфорду стало очевидно, как негармонично это выглядит. И чтобы закрепить результат, добавила. «Нам нужно к сапожнику». Не ожидала, что он так быстро сдастся, но месье Милфорд даже не возразил. Молча вышел из лавки и проследовал к зверю. «Анна!» Малявка подошла ко мне и смотрела таким взглядом, словно я только что пообещала целый день катать ее на карусели, а потом еще накормить мороженым. Анна, я тебя люблю. Я тоже люблю тебя, малявка. Нежно провела и по ее пушащимся волосам, и вздохнув добавила. А вот твой папа, похоже, не очень.